Испытания нового парового привода начались ближе к полудню. Пока прогрели агрегат, пока натаскали из проруби и залили в бак воду. А как же, в баке ее не оставишь при таких морозах-то. В раз бак разорвет. Пока вода в баке нагрелась, прошло почти 4 часа. Наконец, Иринея Акинфеевич все это время с этим колдовским видом обихаживавший постепенно оживающий агрегат, степенно кивнул и повернулся к Акиму, положив руку на какой-то массивный рычаг. Аким внезапно вспотел. Неужто? Он сглотнул, снял шапку, вытер, выступивший на лбу пот и махнул рукой. Ириней Акимфеевич навалился на рычаг, раздалось шипение, затем глухой удар и... Ничего не произошло. Массивное колесо с кривым рычагом, прикрепленным к ободу, кое другим концом был шарнирно прикреплен к рычагу, выходящему из цилиндра, дернулось и осталось на месте. Тут, сиренея Кенфеевича, внезапно слетела вся его степенность. И он, резким движением вернув рычаг в прежнее положение, громкого и выругался. «Николка!» кто маховик в таком положении остановил бурундей то я таки виноват из за механизма выскочил другой розмысл с массивной кувалдой и с сразу махут засадил по одной из толстых спиц маховика а затем еще раз еще маховик чуть стронулся, но тут же вновь остановился готово ирений конфеевич радостно проорал розмысл снова исчезая где-то за машиной. Ириней Кенфеевич мрачно, не встречаясь с глазами с Акимом, кивнул и, напрягшись, снова дернул за тот же рычаг. Опять послышалось шипение, врывающегося в цилиндр пара, удар, и массивный маховик медленно начал проворачиваться. Он сделал один оборот, другой — И с каждым разом его скорость все более и более нарастала, а сарай заполнялся клубами пара. Пошла, родимая, выдохнул Вернее Кенфевич, пошла. Аким стоял и смотрел, как впервые человек сам, силою, так сказать, токома лишь собственной мысли, Научился приводить в движение мертвое железо. Ночью Аким долго лежал без сна, А перед его глазами вставали картины того, Как из глубоких рудников, влекомые механизмами, Текут наружу рудничные воды, Как тяжелый молот и коих на царевых заводах Было многие десятки, да преж замиравшие, Едва лед сковался заводские пруды, и питающие их ручьи продолжают стучать и стучать, как горят жаркие печи, в коих тух огонь, и как только останавливались, приводившие в действие их могучие меха водяные колеса. И это было прекрасно, потому что наступало новое время, время, в каковой разум человеческий, а не силы природные, будет определять, к чему. И как быть? И потому будущее людей виделось ему величественным и прекрасным.